Духовность как основа высших восприятий. 1 августа 34 -го. Ритмы Махаван и Чотаван есть ритмы космического огня. При достижении известной степени огненной йоги организм наш начинает воспринимать эти ритмы, идущие из пространства, и звучать на них. Конечно, простое повторение их, как и все механическое, ни к чему не приводит. Для того, чтобы ритм этот имел значение, необходимо обладать запасом психической энергии. Без воздействия психической энергии ритмы эти остаются мертвыми. В связи с этим прилагаю вам параграф 401 из книги Агни-йога. «Учение разлагается» от бездушного повторения. Также нужно понять и о качестве ритма. Конечно, в основе каждого кристалла лежит притяжение и пульсация. Но пульсация, иначе ритм, есть проявление живого начала, потому данный ритм может быть и живым, и мертвым. Живой ритм, одухотворенный явлением сознания, даст следствие сочетаний тонких энергий. Но ритм губ дает мертвый, нарушающий мудрую тишину стук, и потому принесет лишь вред: опасайтесь бездушных твержений. Поистине они разлагают самые драгоценные камни духа. Если действие основано лишь на страхе или на корысти, то даже скелет может выстукивать более полезный ритм. Иначе войсковой барабанщик оказался бы успешным ритмистом. Можно ли ожидать огней от стука хвоста собаки, ожидающей подачки? Помните это, когда занимаетесь тончайшими энергиями, когда помышляете прикоснуться и вызвать к жизни очевидность огня. Когда назвал вам ритм пространственного огня Конечно, полагал приложить духовное сознание и стремление без низших побуждений. Давно сказано о двух огнях — огонь творящий и огонь истребляющий. Если первый сияет и греет, и возносит, то второй спепеляет и сжигает. Но я обращал вас лишь к огню творящему. Вы видели на себе...